В третий отдел. Третьей системой является Лейбницвское и Вольфсовское философское учение. Когда в о л ь ф о в с к а я метафизика отбросит свою негибкую деревянную форму, то появится как изложение е е содержания позднейшая популярная философия. Первое. Лейбниц. Составляя в другом отношении противоположность Ньютону, Лейбниц столь же определенно составляет в философском отношении противоположность Локку и его эмпиризму, а также и спинозе. Он отстаивал мышление в противоположность английскому учению о восприятии. Отстаивал мыслимое, как сущность истины, в противоположность чувственному бытию, точно так же, как Беме до него отстаивал внутри себя бытие. В то время как Спиноза утверждал, что существует лишь одна всеобщая субстанция, а у Локка мы видим в качестве основы конечное определение, Лейбниц, напротив, Своим основным принципом индивидуальности представляет собой по существу другую сторону спинозистского среднего члена для себя бытие, монаду, но мыслимую монаду, хотя она еще не выступает у него как «я», как абсолютное понятие. Противоположные принципы выступающие у Спинозы и Локка отдельно, восполняют друг друга в его философии, так как он своим принципом индивидуации внешне восполнил Спинозу. Готфрид Вильгельм Лейбниц родился в 1646 году в Лайпциге. где его отец занимал кафедру философии. Его настоящей специальностью была юриспруденция. После того, как он по тогдашнему обычаю сначала изучил философию, которой он занимался с особенным рвением. Он сначала приобрел себе в Ляйпциге пеструю полигисторическую массу сведений, Затем изучал в Вене у математика в а й д е л я философию и математику и сделался в Лейпциге магистром философии. Там же он при получении им степени доктора философии защищал философские тезисы, из которых некоторые сохранились для нас в его произведениях. Первая его докторская диссертация, доставившая ему степень доктора философии, носила название "Де принципио индивидуи", о принципе индивидуальности. Этот принцип остался абстрактным принципом всей его философии, основой его расхождения со спинозой. Приобретя очень значительные знания, он хотел также держать экзамен на доктора прав. Однако, хотя он и умер в чине имперского надворного советника, ему... Лейпцигский факультет отказал в докторском звании под предлогом, что он слишком молод. С ним случилось то, что в наше время бывает крайне редко, и, может быть, что он получил отказ из-за того, что в его диссертации содержалось слишком много философских взглядов, так как юристы часто относятся к ним с отвращением. После этого он оставил Ляйпциг и отправился в Альтдорф, где он получил степень доктора с похвалой. Вскоре после этого он познакомился в Нюрнберге с компанией алхимиков, и они его вовлекли в свои предприятия. Здесь он делал извлечения из алхимических произведений и углубился также и в эту темную науку. Помимо же этого, его научная деятельность делилась между историческими, дипломатическими, математическими и философскими занятиями. После этого он поступил на службу в Майнце. Сделался там советником канцелярии, а в 1672 году он был приглашен учителем к сыну фон Бойненбурга, государственного канцлера Майнского курфюрства. С этим молодым человеком он совершил также путешествие в Париж, где он прожил четыре года. Познакомился с великим математиком Гюйгенсом и последний ввел его уже настоящим образом в область математики. Когда воспитание его ученика закончилось, а барон фон Бойненбург умер, Лебниц уже один поехал в Лондон, где он познакомился с Ньютоном и другими учеными, во главе которых стоял Ольденбург. С последним находился в связи также и Спиноза. После смерти Майнского курфюрста Лейбница лишили жалования. Он после этого покинул Англию и возвратился во Францию. Герцог г а н о в е р с к и й принял его затем к себе на службу. Он сделался надворным советником и библиотекарем в Ганновере, причем получил позволение жить в чужих странах, сколько ему захочется. Таким образом, он оставался еще некоторое время во Франции, Англии и Голландии, В конце 1676 года он поселился в Ганновере, где ему пришлось много заниматься государственными делами и в особенности погрузиться в исторические разыскания. На Гарце он с помощью машин отвел сильное течение воды, причинявшее вред горному делу. Несмотря на такую большую занятость, Он изобрел в 1677 году дифференциальное исчисление, вовлекшее его в спор с Ньютоном, который велся последним и лондонским обществом наук очень неблагородно, ибо англичане приписывали все себе, к другим о м были несправедливы и утверждали, что настоящим изобретателем этого дифференциального исчисления является Ньютон. В действительности же «Принципы Ньютона» вышли в свет позднее, 1687-й, и в первом издании «В примечании», которое было потом опущено, еще находится я Похвала Лейбницу. Лейбниц совершил несколько путешествий по Германии и в особенности в Италию по поручению своего князя с целью собирания документов, относящихся к династии Эсте, чтобы точнее установить родство этого княжеского дома с Брауншвейкско-Люнебургским. И таким образом он по этому вопросу, да еще по другим, много работал в области истории. Так как он был знаком с супругой Фридриха Первого Прусского, Софией Шарлоттой, которая была принцессой Генноверского дома, то он добился в Берлине, где он также долго жил, основания Академии наук в Вене, Он познакомился также с принцем Евгением. При этом он получил, наконец, звание имперского придворного советника в Вене. Он издал как плод этого путешествия очень важные исторические произведения. Умер он в Ганновере 70 лет от роду.